Глава 2 Положение на поле боя. Конечно, приятно наблюдать за учителями, но и мы тут просто так стоять не можем. Так я сказал, а Норд кивнул в ответ. Ага, скоро они будут здесь. Я посмотрел в ту же сторону, в которую смотрел норт И увидел приближающихся монстров, избежавших атаки магии или оружием. Все старались как могли, но врагов было слишком много. Всех перебить было просто невозможно, но позаботиться об оставшихся было нашей работой. И всё же их было слишком многом. Мы не сможем раскидывать врагов так же, как наши преподаватели, но всё же их было уже не так много. «Теперь-то можно секерой помахать», — сказала радостная Фи, но с удивлением на лице и ответила Трис. «Глупости не придумывай. Нельзя так делать. Мы убивающие врагов магии и пушки». «Ближний бой оставь воинам. Здесь защитники святого города ЭЛурана, а мы со своими навыками только будем путаться у них под ногами». Глядя на воинов города с мечами и копьями, можно было понять, что три справа. У меня-то был достаточный опыт для подобного сражения, но они всё ещё оттачивали свои навыки ближнего боя. Они не особо скрывали свои силы, и мне достаточно было взглянуть на их стойки, чтобы всё понять». Воины были в разы сильнее и умели учащихся университетом. Конечно один на один у магов было бы преимущество но в равном бою победа будет за этими солдатами. То есть ближний бой стоило доверить им даже фи хоть и надувшись признавала это Да, тогда будем пользоваться магией Земля поднимись и пронзи земленые копья как только фи закончила читать заклинания из земли вырвались с пики Будто побеги бамбука и вонзились в монстров. Хотя пробивная сила не была столь высока, некоторых только отталкивала. А об кого-то копья вообще ломались. Это и была разница между способностями учеников и учителей. Но остановить монстров уже неплохой результат. К тому же многих мелких тварей получилось убить. Об оставшихся позаботятся воинам. Теперь лишь оставалось поддерживать опытного бойцов ближнего боя. Если объективно, то Фи поторопилась и упустила свою возможность. И все же ее действия имели положительный эффект. Обоставшихся оставшихся позаботятся солдаты. все это видели. Боевой дух возрос благодаря девушкам. Вслед за Фи другие ребята тоже читали заклинания. Копья земли, как у Фи, копья льда, огненная сфера, лезвие ветра. Все это обрушивалось на врагам. Все это попадало в монстров и отбирало их жизнью. Воины тоже действовали просто потрясающе. Они быстро двигались, выискивая монстров, в которых не попала магия, и убивали их. Описать такое словами было очень непросто. Для учеников это был первый крупный бой. Они лишь выбирали направление и били в выбранную сторону. И всё это было далеко от идеала. И двигаться среди всего этого хаоса без мужества было невозможно. Воины и правда прошли через сложные тренировки. Ученики тоже старались, чтобы было сил. Конечно, были учителя и ученики, которые сражались, но многие испытывали страх и просто были в замешательстве, не имея реального боевого опыта. Это было нехорошо, но ничего другого просто не оставалось. В моей первой битве в той жизни мне тоже было страшно. Если бы я принимал взвешенное решение тогда, было бы странным. Так что все были действительно молодцы. Но если присмотреться, были и те, кто следил за картиной в целом и раздавал указания. Лидеры команд уже могли привыкнуть к своим обязанностям. Под напором монстров они могли отдавать взвешенные указания, что наглядно говорило об их способностях. Когда они сражались в лобьинте, могли с лёгкостью отдавать приказы каждому и всегда могли приказать отступать. Но на поле боя всё было не так просто. Каждое решение было страшно, потому что могло стоить кому-нибудь жизнью. Отдавать приказы лишь словесно было сложно, но на людей оказывалось огромное давление. Если получится выжить, у некоторых проявятся настоящие навыки командования. Это было хорошо. В нынешнем сражении или после него, когда активизируются демоны, это был очень важный талант. Грамотный командир должен сохранить как можно больше жизней я такое очень даже приветствовал. Думая о пользе, я раздавал указания Норду и остальным. «Норд, ударь по скоплению гоблинов! Фи, за тобой Тина!» «Трис, помоги соседней команде!» К сожалению, не все команды действовали достаточно хорошо. Многие просто потеряли контроль, так что я начал перераспределять приказы. Такое я уже проворачивал не разу в это время. Как бы ни было плохо, или как бы удачно всё не складывалось, я всё сразу понимал. И благодаря этому, пусть было тяжело, среди учащихся не было погибших. Среди воинов число раненых росло, но это было неизбежно. В ближнем бою, сколько ни старайся увернуться от ударов, от всех всё равно не уйти. Среди них были и целители, но лечить кого-то во время сражения было очень сложно. В результате проявлялись бреши, как будто ломались зубья на гребне. Пусть потерь особо не было, но похоже, что положение могло стать тяжелее. Мы были ограничены. И чтобы как можно скорее победить, надо было сражаться всеми возможными средствами. Я считал, что что-то не так. Было удивительно, что в это время на святой город Илуран напали демоны. И, конечно, в той жизни я ничего подобного не слышал. Возможно, инцидент с крылья... Но я просто не видел причин для этого. Если так, то тогда нападения демонов не было. Но тогда почему в этот раз они напали? Причин может быть множество. И самое вероятное было то, что я много всего сделал. Оттого их действия переменились. Я не предпринимал никаких действий. Но сами они увидели продвижки человеческой расы. Что-то заподозрили и решили напасть. Демоны откуда-то наблюдают за нами. Если так, то все мои старания могут быть напрасными. Человечество лишь готовится к надвигающейся войне. Если демоны нападут раньше, всё будет бестолком. В той жизни мы тоже не были готовы и пожертвовали слишком многим для победы. Возможно, я натворил дел, и они решили нанести опережающий удар. Так будущее человечество может оказаться под угрозой. А мне начало растекаться чувство тревоги. Если так, то все мои действия привели к противоположному результату. Лучше было вообще ничего не делать. Возможно, так и есть. Очень печально. Однако же, возможно, такова истина. И все же, я не перестану готовиться к войне с демонами. Чтобы сделать страну и все человечество сильнее, я запустил множество процессов. Если я сейчас остановлюсь, то человечество так и останется в подвешенном состоянии. И тогда нас может ждать только худшее будущее. Всё может закончиться поражением. Нельзя оглядываться назад. Надо прилагать все усилия, чтобы идти дальше. Модернизировать армию. Создать магическую теорию. Заручиться поддержкой стольких людей. И победить. Демонов и их повелители. Именно ради этого я и вернулся в это время. Сражение продолжалось. Положение воинов было не столь плохим. Если всё будет продолжаться в том же духе, мы победим. Но это если ничего не изменится. Если хоть немного изменить баланс сил, всё поменяется. И вот этот перекос случился. На переднем крае, где учителя убивали монстров мощной магией, и своими умениями произошли изменения. Если смотреть с расстояния, то в одно мгновение смерч огня и бушующего пламени просто развеялись. И в следующее мгновение произошло столкновение магий. «Эй, Джон, что это?» Я услышал крик нордом. Три сэфи, тоже вытращившись, смотрели туда же, куда и парень. Посмотрев туда, где были учителя, я ответил. «Магия какого-то из учителей столкнулась с магией такого же масштаба. Они взаимоуничтожили друг друга. Скорее всего, это чернокнижник». «Чернокнижник? Это он такое устроил?» В стране были известны лишнейшие чернокнижники, которые не могли использовать такую магию. Но демон, приведший сюда такую армию монстров, почти наверняка должен был быть среднего уровня. Манипуляция магией средних демонов соответствовало уровню сильнейших магов человечества. И то, что мы видели, точно была магией среднего чернокнижника. Против такого даже учителям будет непросто выстоять. Факт. «Джон, сюда еще больше монстров направляются, Прокричала взволнованная Хи. И правда, численность монстров, направлявшихся сюда, увеличилась на порядок. Похоже, учителям, занятым демоном, некогда была отвлекаться на монстров. «Ничего хорошего это нам не предвещает. У нас был я, да и Нордфи и Трис были одними из лучших. Противостоять врагу мы сможем, и как-нибудь даже с такой численностью сладим». Но того же я не мог сказать о других командах. Дело не в огневой мощи, а в том, что при ближнем бою они растеряют всё своё хладнокровие и постепенно их будут теснить. В лабиринте при встрече с большой группой монстров было сказано просто бежать, чтобы не рисковать жизнью по Так что почти никто не был готов сражаться в бою с монстрами на пределе своих сил. И чтобы разрешить этот вопрос, нужен тот, кто сможет командовать. К нам приближались новые силы противника.